Приказал ему обернуться как раз в тот момент, когда Ольмек поднял свой громадный кулак. Удар должен был прийтись в основание черепа, но задел только шею. У обычного человека наверняка переломился бы позвоночник, но Конан только крякнул. Он уронил меч, бесполезный на таком расстоянии, схватил Ольмека за руку и дернул на себя –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 Они смаку врезались в дверь из слоновой кости и разнесли ее на кусочки. Ольмек уже был к этому времени мертв. Конан свернул ему шею. Кемерец поднялся, стряхнул себя обломки двери и протер глаза. Он находился в тронном зале. Кроме него, там было десятка-полтора людей. Но первой...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 Одиннадцать остальных из клана тихулт стояли на коленях, образовав полукруг, и жадными глазами глядели на происходящее. На троне из слоновой кости развалилась таскела, Из вас, наполненных курящимися благовониями, струился дым. На грохот развалившейся двери никто не обратил внимания.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 «Неужели же я не предусмотрела бы твоего возвращения? Возле всякой двери тебя ждала такая же ловушка. Стой и смотри, какая судьба предназначена твоей прекрасной подруге. Потом займемся тобой». Конан машинально потянулся к мечу, но нашел лишь пустые ножны. Меч он обронил там, на лестнице. Тесак еще раньше, в пасти дракона. Боль от стальных зубьев была и в половину не так сильна, как сознание беспомощности. Мечом он бы отрубил себе ногу и дополз до тоскелы. Валерия глядела на него с безмолвной мольбой. И гнев заполнил душу варвара.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 Она сошла с возвышения, поигрывая узким стилетом с золотой рукоятью. Глаза ее горели пламенем, неведомым и преисподней. Твоя жизнь вернет мне молодость, о дева с белой кожей. Я коснусь своими губами твоих.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 Коленопреклонные люди взялись за руки и затаили дыхание, ожидая кровавой развязки. Единственным звуком был хреб Конона, все еще боровшегося с капканом. Все глаза были устремлены на жертвенник и тело, распростертое на нем. Казалось, даже гром властен был нарушить этот обряд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 Она была чешуйчатой, словно ее обладатель долгое время жил в условиях противоположных тем, в которых существуют люди. И совсем уже не было ничего человеческого в глазах. То были большие фосфорицирующие круги, не выражавшие никаких чувств. Вместо членораздельных слов из высохшего рта раздавался только пронзительный писк.